Глава 25. Ничего у нас тогда не вышло. И вообще, следующие дни вспоминаю я с большой долей горечи. Все пошло не так. События наскакивали одно на другое. Всюду мы опаздывали. Я чувствовал себя щепкой, которую тащит неизвестно куда бурный поток. Началось с того, что поездка в Чукавкино вышла много дольше, чем мы планировали. Дорога в село оказалась сквернейшая. К тому же хлынул ливень, да такой, какого, кажись, не было со времен потопа. Извозчик, что довез нас до места, несмотря на щедрые посулы, ждать нас не остался. Несчастный управляющий, слава богу, еще не ложился, однако ничего интересного нам сказать не смог. Вообще вышло что-то вроде скверного анекдота. Господин Курочкин был женат, супругу свою боялся страшно. На наше и его счастье в тот вечер она навещала родню а потому наши расспросы и приезд, надеюсь, были сохранены в тайне. Тем не менее, муж ее был в таком неописуемом ужасе от того, что его мимолетная и злосчастная, по его уверениям, связь станет известна, что совершенно не мог отвечать на вопросы, а только заламывал руки и молил не губить. Единственное, чего мы смогли от него добиться после почти часа беседы, так это разрешение переночевать у него в доме, ведь ехать назад в город было не на чем, а постоялого двора в Чукавкина не оказалось. — Вы, господа, только примите во внимание мои обстоятельства, — суетился хозяин. — Дело дошло до его превосходительства. Боже мой, это на всю губернию меня отца семейства могут ославить. И за что? Минутная слабость, клянусь вам, минута-с, и жизнь разрушена. — Да так лишь минута? Все-таки интересная женщина, — подначивал Самулович. — Как бог свят. Мгновенное помутнение рассудка и больше ничего. Да я и не в пару совсем. Сами видите. -с. Куда мне с молодыми политами тягаться? Это уж она так своих поклонников, видимо, называлась. Можно даже сказать, что она сама мне отставку выписала. И правильно. И хотя, конечно, женщина, я вам доложу. Ой, господи, да что я? Не дай бог вся эта история выплывет. И он снова и снова молил не губить. В общем, без толку съездили мы в Чукавкина. На следующий день, все так же под проливным дождем, с трудом добрались мы до города. И, не переодеваясь, поехали прямо к пристани, где в короне квартировали китайцы. И снова мимо. Господин Ли был где-то в городе по делам. Остальные ничего путного, конечно, сказать нам не могли, хотя секретарь китайца старательно переводила наши вопросы и ответы служащих. Мы еще беседовали с секретарем, когда неожиданно отворилась дверь, и посыльный передал Борису записку. Он вскрыл конверт, я подвинулся к нему. «Уважаемый коллега», — гласило письмо, — «помня нашу совместную работу, уважая ваши познания, а также понимая вашу возможную заинтересованность, приглашаю вас незамедлительно приехать в мой кабинет по известному вам адресу для проведения совместного осмотра трупа, предположительно, девицы Варвары Тихоновны Дрыкиной Тюльпановой». С почтением А.Р. Либгард. Сердце мое упало. Мы быстро поднялись, скомканно простились с любезным нашим собеседником и поспешили каждый в свою сторону. Я с докладом к дяде же по столь трагичному и срочному вызову. Не стану утомлять вас всеми разговорами, которые я имел в губернаторском доме, тем более и толку от них для повествования не будет никакого, Упомяну лишь единственное приятное для меня событие того дня. А именно неожиданную встречу с Ольгой Михайловной и Александром Васильевичем на крыльце. Насколько я понял, они были у Дениса Львовича по личным делам, в основном связанным с их неожиданным разорением. Ольга же Михайловна больше волновалась даже не за себя, а за все те благотворительные программы, коих была щедрой помощницей в прежние времена. Услышав от меня, что мы с Борисом тоже не чужды добрых дел, и в ближайшее время собираемся безвозмездно заняться делами детского приюта в Успенском монастыре, она пришла в необычайное волнение. Долго расспрашивала меня о нашей миссии и ушла, мне кажется, несколько более успокоенная, понимая, что часть ее ноши будет принята новыми, сильными и добрыми руками. Бориса не было всю ночь. Утром, едва я проснулся, прибежал посыльный. Борис сообщал, что едет к губернатору. Я собрался, рванул снова в особняк и немного опередил своего друга. К моему удивлению, в гостиной у дяди сидел также полицмейстер. Мы ждали Самуловича и встретили его с большим волнением. Борис был очень уставшим. Он явно провел бессонную ночь и даже не заехал переодеться. Был он мрачен. И прямо с порога решительно заявил, что хотя доктор Липгард и не согласился однозначно указать убийству причиной смерти, есть серьезные основания именно так и рассматривать дело. Впрочем, изложу все по порядку. Итак, утром некий извозчик Кузякин обнаружил около пристани тела. Состояние трупа, по словам Бориса, позволяло сделать вывод о том, что смерть наступила более недели назад то есть почти тогда, когда госпожа Тюльпанова исчезла из города. Смерть наступила вследствие утопления. По заверению полицмейстера, первой версией было самоубийство. Труп отправили Липгарду. А Выжлов, наконец, хотя Борис, как выяснилось, просил его сделать это много раньше, провел обыск на квартире покойной. Там на столике обнаружили важную улику – бусину с отломанной ножкой. А в шкатулке нашли длинную иглу с такой же бусиной на конце. Очевидно, это были парные заколки, очень тонкой, вероятно, китайской работы. Но и это еще не все. Судя по всему, именно такой иглой и был убит Трушников. А бусина с ножкой являлась частью орудия убийства. «Так и что же ты, милостивый государь, мутишь воду!» повернулся дядя к Борису. Все ясно. И слава богу, не худший вариант. Стыдно такое говорить, я признаться. Всегда сочувствовал варваре Тихоновне, но в данной ситуации... На это и расчет, Денис Львович, что всех устроит такой финал, качнул головой Самулович. Ну, позвольте вас спросить, зачем ей было самой писать письмо Аркадию и устраивать сцену в театре. И кроме всего... Где было тело, столько времени. По всем расчетам утопилась она в реке. Ее бы уже давно нашли, даже с глубины в 30 саженей. Труп всплывает на третий, ну четвертый день. А тут неделя есть еще странности. Потертость на ботинке, состав воды в легких. Дядя, помню, пришел в сильное раздражение. Договорить Борису он не дал. Дело, это, судя по всему, сильно его донимало. Да Как человек военный, он любил большую ясность, точное понимание сторон. Мы же ему предлагали только клубок все более запутывающихся нитей, да второй уже труб. Получив очередной нагоней, мы ушли от него в миноре.